Литнет представляет Анна Шнайдер «Одиночки» Глава первая Лара Я проснулась от резкого, словно внезапно включенный перфоратор, стука в дверь, звучавшего в унисон с мелодичной трелью звонка. Нежданному визитеру, судя по всему, показалось мало негромкого позвякивания. Он решил добавить кулаком в дверь. А может, случилось что? Я подскочила в кровати и, как была, в цветастой пижаме с рисунком из рожков мороженого, побежала в прихожую. Как только я ее достигла, тут же я осознала, в чем дело. И по какой причине посреди ночи звонят и стучат. Весь пол был в воде. причем в горячей. На обувнице перед входной дверью сидела несчастная-принесчастная сарделька, наша кошка, и смотрела на меня глазами, размером с 20-рублевой монеты. Открыла рот и истошно замяукала, элегантно вписавшись в очередные удары кулаком и изнасилованием моего дверного звонка. «Интересно, квартиру под нами все же сдали? Или я умудрилась промочить деда Платона с третьего этажа?» Пробормотала я, распахивая дверь. Ноги, погруженные в горячую водичку, горели, как бывает, когда бежишь по песку на пляже в полдень. Но, увы, до пляжа мне как до Китая пешком. «Вы меня затопили». С порога заявил незнакомый молодой парень в майке и джинсах. Вид у него был не менее расхристанный, чем у меня. Майка торчала наружу, заправленная только в районе пупка. И была будто не первой свежести. Возле ворота я заметила пятно, словно от борща. «Кэп!» — съязвила я, глядя на парня с максимальной враждебностью. «Не люблю таких красавчиков. Сладеньких до тошноты. А конкретно этот еще оказался похож на молодого Тома Круза. Слащавая физиономия последнего всегда вызывала у меня желание переключить канал. Я заметила, представляете? «Не представляю», — рявкнул парень, скрестив руки на груди. «Мускулистые руки на мускулистой груди, позвольте заметить. Немногочисленные волосы и там, и там меня тоже раздражали. Не мог, что ли, рубашку надеть? Ну, или футболку хотя бы? Вы минут двадцать не открывали?» «Так ночь же! Кому ночь, а мне через час на работу?» Процедил, по-видимому, мой новый сосед. А я вместо этого лужу убираю. Три дня назад переехали, и пожалуйста. Спасибо, — вновь съязвила я. Со мной так всегда. Если я чувствую себя виноватой, то из чувства противоречия начинаю вредничать. Да вы издеваетесь, — клацнул зубами новоиспеченный Том Круз. Пропустите-ка. Зачем? За Занадом. Почти грубо отодвинув меня с пути, как ледокол лёд, парень по воде побежал в ванную. Оттуда сразу послышались тонны ругательства. И мне спустя несколько секунд, когда я тоже подбежала к ванной, стало понятно, от чего незнакомец так недоволен. Полотенце-сушитель сорвало. Можно сказать, с мясом. Горячая вода хлистала, как из бронспойта. «Вот тебе и капремонт», — пробормотала я, вспомнив, как пару месяцев назад в нашем подъезде всем синхронно меняли полотенце-сушители. Сейчас я воду перекрою. — сказал парень, подняв ставни, чтобы залезть внутрь санитарного шкафа. — Но, конечно, проблему это не решит. Сантехника вам нужно вызывать, чтобы исправляли собственные косяки, их ответственность. — Знаю их ответственность, — пробурчала я. — Как говорит моя мама, кому я должен, я всем все прощаю. Сосед засмеялся, повернулся лицом и впервые за последние несколько минут посмотрел на меня не как на злостного нарушителя, а как на привлекательную женщину, к тому же в пижаме. Но лучше бы он этого не делал. Я моментально окрысилась. «Не таращитесь!» Возмутилась я, сложив руки на груди. «Подумаешь, пижама. И вообще я...» «Очень милая пижама», улыбнулся этот Том Круз, с такой обворожительностью, что я внутренне застонала. «Еще не хватало словить сейчас гормональный взрыв. Помочь вам убрать воду?» «Сама справлюсь. Вам же на работу?» «Да, сначала сына в детский сад, а потом на работу», кивнул парень и протянул мне руку. Я Денис, кстати, а вас как зовут? Сына, значит. Значит, сосед женат. Ну и хорошо. Лариса. Красивущие черные брови слегка приподнялись. Вам не идет? Это еще почему? Ну, он почесал идеально выбритый подбородок. Для меня Лариса — это какая-то тетка из того же Жека, Или школьная учительница. В общем, имя с приветом из СССР. Я сама с приветом оттуда. Я не выдержала и фыркнула. Я родилась еще в Союзе. Да? То ли удивился, то ли ужаснулся Том Круз. То есть Денис. Совсем молодой парень, если судить по реакциям. Экспрессивный, искренний и не особо умный. Или я просто слишком старая, циничная и злая? Да, скорее второе. Огу, идите, идите, Том. То есть Денис. Мне тоже на работу и дочку в детский сад. Дочку? Он заглянул мне за плечо, будто думал, что ребенок может быть там. Вы замужем? «Боже упаси!» — откровенно ответила я. «Никогда в жизни. Но вас это не касается. Идите, идите!» Я практически силой вытолкала парни из квартиры. Только когда за ним закрылась дверь, я глубоко вздохнула, поморщившись из-за того, что в воздухе до сих пор пахло мужчиной. И очень привлекательно пахло, стоило признать. А затем пошла убирать лужи.